Вереница одинаковых домов в жилом квартале, десять, двадцать, сто, и всюду в них окна и двери. И люди со своим весельем, со своими хлопотами лезут друг другу в жизнь. Твой приемник, слышно у него за стенкой, а его унитаз треснул, и вода потекла к тебе. Да просто, чтобы угля натаскать, сбежала с дюжины ребятишек. Разве могли они не слышать, как Етоу с близнецами мешают в речь японские слова?» Дети с разных этажей частенько перекрикивались, что у вас сегодня на ужин? У нас пирожки А Отдыхай с Архаем наверняка кричали в ответ: У нас Сакихан. Растяпая сяохуань, решила больше не быть растяпой и внимательно слушать, что говорят дети, но не поздно ли. От снегопада в мыслях сяохуань стало по-морозному чисто. Пришла домой, захмелевший ся уши лежал на кровати в большой комнате. Джан Дзянь и Сяо Хуань переглянулись, подумав об одном и том же. Оба старались ходить потише, не зная, правда ли, Сяо Ши заснул или только притворяется. Дверь с грохотом распахнулась, вбежали краснощекие мальчики. Сяо Хуань заорала «А ну, разувайтесь!». Теперь она стала ярым защитником правил Дохэ. Черный швырнулся с улицы весь в грязи, И Сяо Хуань загородила ему проход, наклонилась подать Дахаю деревянные сандалии, а пес проскочил внутрь и первым делом, как следует, отряхнулся. Грязные капли полетели прямиком в Сяо Хуань. Сяо Хуань поволокла пса на кухню, затащила в раковину и открыла кран. Она даже не сознавала, как Риана бережет чистоту, созданную Дохе. Чернышу в раковине было тесно. Одна лапа соскользнула с бортика на аккуратно составленные рядом угольные брикеты — Сяохуань, бронясь, на чем свет стоит, отвесила псу пару шлепков под зад. Эрхай заскочил в кухню, хотел отнять у нее черныша, но сяохуань спиной оттеснила его за дверь. Поставила пса обратно под кран, но черныш теперь тоже заупрямился. Холодная вода колола его ледяными иглами, и пес решил, что больше этого терпеть не станет. Залегался, заметался, будто бесноватый. Вода в перемешку с угольной крошкой черным фонтаном ударила в потолок, в лицо Сяо Хуань. Капли летели на остатки лапши с квашеной капустой, на тарелке с мясом и баклажанами. У Сяо Хуань перед глазами вдруг почернело. Она схватила пса за передние лапы и вихрем вынеслась сначала в коридор, а оттуда в большую комнату. За спиной орал Эрхай. «Ты что делаешь? Что надумала?» «Но разве кто остановит взбесившуюся сяохуань? И Сяо Ши теперь протрезвел, подскочил, хотел ее удержать. Поздно. Сяо Хуань уже распахнула дверь, выбежала на балкон и перебросила черныша через перила. Эрхай с воплем кинулся на мать, впился зубами ей в руку. В голове Сяо Хуань будто свет включили. И в тот же миг она поняла, это не ее сын. Он не держит ее за родную мать, и, наверное, так было всегда». Ведь сама природа подсказывает ребенку, будь мама хоть тысячу раз не права, нельзя ее кусать. Прибежали Джанзянь и духе глядят, щеки у сяохуань бледные, лицо восковое, а рядом с таким же восковым лицом лежит Эрхай. Сяохуань села на колени, похлопала Эрхая по руке, по груди, но тот не шелохнулся, так и лежал с открытыми глазами, словно в обмороке. На руке сяохуань проступил фиолетовый синяк, окаймленный глубокими следами зубов. Но ей казалось, что в сердце зубы Эрхая вошли куда глубже, и синяк там еще страшнее. Сяо Хуань все тормошила Эрхая, сынок, мама, виновата, просыпайся скорее. Вот мамина вторая рука. На, кусай еще, просыпайся. Эрхай и правда, будто сознание потерял. У сяохуань слезы заливали лицо. Катились сразу и вниз, и в стороны. Сегодня она совсем не в себе. Та женщина, что бросила собаку с четвертого этажа, это была не она. Вдруг Дахай крикнул «Черныш!». Из-за двери доносилось тонкое хныканье черныша. Так поскуливает собака, что натерпелась от людей обиды, но смирилась со своей долей и лишь тихонько жалуется миру на несправедливость. Открыли, и правда, за порогом сидит черныш. Упав с такой высоты он остался целый невредим, как Эрхай когда-то. Черныш не знал, рады ли ему теперь в этом доме, и сидел у порога, задрав морду и вглядываясь в лица людей. Ирхай ожил, медленно сел, повернулся к Чернышу, а пес сам встревожился от вида хозяина, осторожно подошел, обнюхал Эрхаево лицо, потерся мордой о его голову и лизнул в шею, Только теперь домочадцы увидели, что задняя лапа у черныша искривилась и поджимается на каждом шагу. Перелом у черныша сросся, но прихрамывать он уже не перестал. Сяохуань, Эрхай теперь не разговаривал. Если что-то непременно нужно было сказать, передавал через Етоу. «Скажи маме, я эту кофту носить не буду. На Афея похож. На хулигана. Или попроси маму погулять с чернышом. Сегодня у нас...» «С классом экскурсия. Я поздно вернусь». «Ну и характерицу Ирхая», — думала Сяо Хуань. Эта духа и передала ему такой характер от своего брата, отца или деда. «Вот Сяо Пэн вернется, и все наладится», — утешал жену Джан Дзянь. «Сяо Пэна эрхай послушает, ведь это он подарил черныша». Но не успел Сяо Пэн вернуться, как недоброе предчувствие Сяо Хуань сбылись. Переменная дала о себе знать, Джан Дзянь попал в беду. Грузил на кране стальной прокат, все шло как обычно, но вдруг кусок металла сорвался. Груз иногда отцеплялся с крюка и летел вниз, но случилось такое крайне редко, а тут прокат упал и насмерть придавил человека, и случилось это неслыханное ЧП в смену джанзяня, опытного и квалифицированного крановщика». Погибший был сварщиком четвертого разряда. Он катил кислородный баллон для газовой резки и звали его Ши Хуэцай. Вернувшись на завод и услышав, что груз с крана Джан на насмерть придавил Сяо Ши, Сяо Пен молча осел на свою дорожную сумку. Происшествия на заводе не были редкостью, да и Джан Дзянь объяснил все яснее некуда. Сяо Ши неожиданно выскочил из-за бракованных стальных болванок. Что тут можно было сделать? джанзяня сняли с работы и отправили домой дожидаться разбирательства сяо Пену теперь казалось что вся эта история превратилась в большое мутное болото уже не узнаешь кто прав а кто виноват в деревне стерпев пару крепких затрещин от отца сяо пен отнес прошение о разводе в районный суд женина круглая как блюдо лицо сделалось теперь худым и длинным точно кочерга услышав что сяо пен по прежнему будет высылать ей деньги ни Фэнем меньше она порыдала но на развод согласилась а свободному Сяо сяопену вдруг расхотелось лишать себя добытой с боем свободы и ввязываться в эту историю с дохе Джанзянем и сяоши лучше пока обойти болото стороной Джанзяня понизили на два разряда и он вернулся на завод простым рабочим Завидев его вдалеке, Сяо Пен сворачивал и шел другой дорогой. Как-то раз, выходя из бани, Сяо Пен заметил в толпе работниц силуэт Дохе. Эти работницы занимались резкой надписей для готовых изделий, сидели на улице под временным навесом и вырезали арабские цифры и иероглифы, сделанные в Китае. Потом эти цифры и иероглифы приваривали к стальным болванкам, которые отправлялись во Вьетнам, Албанию или Африку. Сяо Пен пошел было к ней, но, сделав пару шагов, остановился. «Слишком мутное оно, это болото. Ступишь туда, а выберешься потом назад. Не знаю». Он развернулся и зашагал к холостяцкому общежитию. «Подождем, пока муть немного осядет». В этот самый миг спину Тацуру обдала жаром. Снова выпускают сталь. Ей никогда не надоедало смотреть на вечернюю выплавку. Тацуру остановилась и взглянула наверх. Небо сделалось красно-золотым. Казалось, воздух вокруг слегка подрагивает, словно от невидимой гигантской пульсации. Насмотревшись, Тацуру опустила уставшие глаза и пошла дальше. Любуясь выплавкой, она не заметила удаляющийся силуэт Сяо Пена. Джанзяне понизили в разряде, а зарплата у него сократилась втрое. Пришлось Тацуру выйти на временную работу, чтобы семья худо-бедно могла сводить концы с концами. Для резки иероглифов нужны были специальные знания. Тут шумные кумушки не годились. Теперь бок о бок с Тацуру работали молодые незамужние девушки. Многие из них окончили среднюю школу. Не то, что соседки, с которыми она дробила руду. Те целыми днями только и знали, что сводничать. Тацуру очень радовалась, что может побыть в тишине. Сядет вырезать один иероглиф, разогнет спину глядь, а целого часа как не бывало. За день она должна была вырезать 7-8 иероглифов или цифр. Временным работникам жалования платили раз в неделю. Третья получка Тацуру оказалась наполовину больше первой, ведь дневная норма у нее теперь повысилась до 10 с лишним иероглифов. Как в пору работы на каменоломне она возвращалась домой, доставала из кармана спецовки деньги и протягивала Джандзяню. В день, когда на заводе случилось несчастье, Тацуру и сяохуань сели топить печь. Сяохуань с печью управлялась всем на диво. За зиму огонь ни разу не газ. Тем же утром они встали, а печь потухла, хотя заложена была как следует. Накололи дров, подожгли старые газеты, но тут явился Джан джанзянь, а с ним еще какой-то человек. Лицо показалось сяохуань знакомым, пригляделось да это же тот самый дознаватель из отдела безопасности. Дознаватель коротко объяснил, что на заводе человека придавило грузом, покалечило, сильно зашибло, насмерть. Сяуши умер на месте. На белой брезентовой спецовке Джанзяня осталась его кровь. Должно быть, подхватил сяуши на руки, звал его. Тацуру и Сяо Хуань смотрели, как дознаватель конвоирует Джанзяня в большую комнату. Соседи, расталкивая друг друга локтями, толпились полукругом у входной двери. «Дознаватель» — сказал Сяо Хуани Тацуру, что их завод соревнуется с братским предприятием, и сегодняшняя ЧП отнимет у завода много баллов, теперь соревнования ни за что не выиграть. «Кто-нибудь видел, как эта штука свалилась?» — спросила Сяо Хуань. «Только Сяо Ши и сам мастер Джан. В ночную смену людей на заводе мало». Джан-Дзянь опустился на край кровати, ботинки из вывернутой кожи, испачканные пятнами крови и машинного масла поставил один на другой. Тацуру запомнила, что когда села его раззувать, Джан-Дзянь дернулся всем телом, словно на его ноги кто-то набросился. Она опустилась на колени и терпеливо развязывала мертвые узлы на пропитавшихся кровью шнурках. Перед уходом дознаватель что-то шепнулся у Хуань, Потом она передала его слова тацуру, следи за настроением джанзяня и ни в коем случае не отпускай его на улицу одного. Обед джанзянь проспал. Ужин тоже проспал. На второй день Сяо Хуань принесла в большую комнату миску каши и луковую лепешку, но Джанзянь спал мертвым сном. Дети ходили, понурившись, а черныш поджал хвост, свесил язык и тоже погрузился в семейный траур. Одноклассники рассказали близнецам, что их отец насмерть раздавил человека, а соседские дети добавили «Погиб дядя Сяоши, частый гость в доме». Дахай отказывался ходить в школу. В классе с ним теперь никто не дружил. Было дело, у одного из ребят в школе отца посадили за изнасилование. Того мальчика все одноклассники тоже обходили стороной. К вечеру второго дня Джан Дзянь встал с кровати и подозвал к себе сяохуань и Тацуру. Сказал «Ничего, дети уже подросли». У Сяохуань сначала покраснели глаза, а за ними нос. Тацуру пока не понимала, чем эти странные, бессмысленные слова ее так расстроили. Джан Дзянь нагнулся, пошарил рукой под кроватью, перещупал там всю обувь и выудил из пары матерчатых туфель старенький шелковый кошелек, Достал оттуда золотые серьги, золотой замочек и пачку денег. Отец с матерью детям отложили. Старикам невесть как удалось сберечь для внучат две сотни юаней, утаив их от старшей невестки. За все годы такие серьезные ЧП случались на заводе раз или два, не больше. Будьте готовы. Женщины смотрели, как их каменная стена, их опора рассыпается в прах. Вся Хуань, на эти деньги откроешь швейную лавочку, ты шить мастерица». Джан Дзянь изо всех сил старался держаться, как обычно. Веки прикрыты, слова вяло скатываются с пересохших губ. Украшения отнесете в ломбард». «Оседающая стена» Джан Дзянь давал женщинам последнее указание. «Отыщите государственный ломбард». Это мамина преданная. Старые грязные банкноты были перетянуты резинкой, словно скатка с одеялом за спиной у беженца-лилипута. «Теперь эти деньги и золото, их стена и опора». Джан с трудом подыскивал слова, пытаясь мягко донести до женщин, что их ждет. «Семья может остаться без кормильца, дети без отца». «Приемник стал барахлить. Купить бы запчасти, я вам его починю. Не то потом придется в ремонт нести, деньги потратите». «Чего там чинить? Как-нибудь послушаем», — ответила Сяо Хуань. «А сломается? Не беда. Соседский послушаем. О чем тут тревожится? «И велосипед, если привести в порядок, можно неплохо продать». Сяо Хуань встала, разгладила складки на платье. «Не пари ерунды, пошли есть». Она бросила шелковый кошелек на матрас, сняла со спинки кровати фартук и быстро вышла из комнаты, на ходу завязывая тесемки. Зашипела радио... Детский хор шурша грянул, «Гляди, гляди на север, помни, помни слова дядюшки Хо». Это была песня, посвященная Хашимину. Сяохуань накрыла на стол, поставила тарелки с приготовленной еще вчера колбасой, жареным арахисом и бутылку гаоляновой водки «Датюй». Прикусила золотым зубом жестяную крышку, дернула подбородком, выплюнула крышку на стол и первой отхлебнула из горлышка. Недурно. И разлила водку по рюмкам. А дети где? Выпив, джанзянь, будто ожил, заозирался по сторонам. В гости ушли, ответила Сяо Хуань. Ужин прошел в тишине, все молчали. Водка обжигала ароматным теплом, арахис улетал с тарелки ядрышко за ядрышком, Весь следующий месяц Джан Дзянь проспал. Долгий сон беспощадно сминал его лицо, с каждым разом оставляя все больше морщин. К тому времени, как разбирательство закончилось, Джан Дзянь превратился в старика. Тацуру подолгу смотрела на его одинокую спину, сутулившуюся на балконе. Тацуру ходила на работу и с работы пешком, и ей казалось, что дорога от дома до завода с каждым днем делается все короче. По пути нужно было столько всего передумать, столько неясного трепета облечь в слова. Если смотреть на одни только факты, происшествие на заводе покажется чистой случайностью, но Тацуру чувствовало, что теперь они с Джан снова стали ближе. Ведь недаром погиб именно Сяо Ши. Уроженке деревни сиронами казалось вполне обыкновенным, что мужчина, любящий женщину до беспамятства, готов ради нее убить убить, чтобы избавить себя и ее от опасности. Если бы кто-то из мужчин с акитой или сиранами взмахом меча уложил на месте под лица осквернившего Тацуру, пожелавшего отнять ее честь, ни один человек не счел бы это странным. В какой из историй о настоящей любви не встречается кровь? В старой мешковатой спецовке, в кепке с козырьком «такуэти» Тацуру шагала по щербатому асфальту, словно по аллее с сакурами в деревне Сиранами. Ее рыцарь мучительно влюблен. Он любит без объятий, без поцелуев, без близости, зато готов ради любви пойти на убийство. Под мартовским ветром мешковатая спецовка превращалась в парадное кимоно, а кепка — в драгоценное украшение, венчающее голову. Только она одна и знает про любовь своего рыцаря. Он понес наказание, исхудал, лишился былой красоты, но ее любовь от этого только крепнет. Красная марево, выплавки, взбухала, заполняя небо. Тацуру обернулась еще немного посмотреть наверх, и от такой красоты у нее даже кепка упала на землю. Етоу в тот день была румяней обычного, и кричать начала еще с террасы «мама, тетя!». На всех парах влетела в квартиру, вспомнила про обувь, хотела остановиться, но ноги уже не слушались — и Етоу едва не полетела носом вперед. «Мама, тетя, зачислили!» Сяохуань была на кухне. Увидев Етоу, она закрутила кран и, вытирая руки, пошла в коридор. Етоу раскинулась мостом от двери к столу. Одна нога самым носочком стояла на пороге, вторая задралась назад и вверх, а руки тянулись к чайнику на столе. Ето умахнула. «Дескать, подожди, глотну воды и все объясню». Схватила чайник и припала к носику. Разувайся, скомандовала Сяо Хуань. Попив, Етоу сказала, что разуваться ей некогда. Надо скорее бежать домой к классному руководителю, объявить, что ее зачислили. Поставила чайник и на цыпочках проскользнула в маленькую комнату, снимая через голову сумку. «Эй, куда это? А разутся? Гляди, какие грязные копыта!» Сяо Хуань схватила Етоу за руку, тыча пальцем в ее залатанные белые кеды. Только тут девочка вспомнила, что мать ничегошеньки не знает. Достала из кармана конверт, вынула письмо и сунула его в руки Сяо Хуань. Не дождавшись, пока мать прочтет, бросилась обниматься. «Меня приняли в планерное училище ВВС. Мам, ты не представляешь, я все эти дни ходила сама не своя. Каждое утро хотела убежать в горы и повеситься». За последние полгода в их горах так часто находили повешенных, что дети, забегая подальше в сосновый лес, то и дело бились головой, оболтавшиеся в воздухе ноги. Отряды по проведению четырех чисток ездили по заводам в поисках бывших помещиков, зажиточных крестьян, элементов с контрреволюционным прошлым, которые после освобождения народно-освободительной армии укрывались в домах детей и невесток, И эти помещики, крестьяне и элементы уходили прогуляться в горы, да там и вешались. Горы были небольшие, но слухи о самоубийцах разошлись широко. И вот в городок потянулись бывшие помещики, зажиточные крестьяне и элементы с контрреволюционным прошлым из других краев. Приезжали сюда, уходили в горы и вешались. Потому... В ссоре соседи часто кричали друг другу «Ну смотри, если врешь, болтаться тебе на сосне в горах». Сяо Хуань развернула письмо. На нем стоял штамп планерного училища ВВС. Ето уликовала. Она одна во всем городе прошла экзамен. У кандидата должно быть отличное здоровье, отличная учеба и отличный моральный облик. Никто больше не мог похвастаться таким отменным здоровьем, как у Джан Чюнь Мэй. «А разве можно летать, когда здоровье не в порядке?» «Летать? Как это летать? На планере? Что такое планер? Такой самолетик, только маленький». Кто бы мог представить, удивлялась про себя Сяо Хуань, что Етоу так хорошо все придумает, устроит и до последнего никому не скажет. Попросила недавно у соседской девочки шерстяное пальто, сказала, пойдет фотографироваться, а оказалось, надела его на экзамен. «Нельзя идти на экзамен в совсем уж убогой одежке» потому Етоу и взяла у соседей приличное пальто. При мысли о том, что умной, заботливой Етоу всю жизнь достаются одни обноски, у ухуань защемила на сердце, и она бросилась искать припрятанные Джанзянем деньги. Нужно купить шерстяной пряжи и связать Етоу настоящий свитер. Сяохуань Хуань ворошила туфли под кроватью, а Етоу все щебетала про экзамен, думала, училище ее не примет, ведь у отца на заводе случилось такое страшное ЧП, Папа ждал разбирательства, она ждала уведомления о зачислении и что ни день хотела уйти в горы с веревкой. «Не пари чушь!» Сяо Хуань выпрямилась и посмотрела на дочь. У той от радости брови уже на самый лоб уехали. «Разве твой папа специально груз уронил? Если бы ВВС тебя из-за этого не взяли, то сами бы и остались в дураках». Когда Ето увернулась от классного руководителя, Сяо Хуань и До Хэ уже наготовили угощений. Раз пришла такая радость, Сяохуань, словно промотавшийся богач, который швыряет на стол последнее, достала все свои запасы, полбутылки масла, чашку арахиса и четыре яйца. Попросила Дохая приготовить детям каких-нибудь японских лакомств. Морепродуктов нет, ну так сделай, тамбуру, пожарь батат и картошку со сладким перцем, как-нибудь сойдет. У Дохе масло давно не лилось так щедро» и рука потеряла сноровку, нажарила половину, а масло-то вышло. Сяохуань Хуань побежала к соседям, три квартиры обошла, чтобы набрать масло на полную миску тамбуры. Вечером семья сидела за накрытым столом, снова и снова слушая рассказ Етоу про экзамен. Оказывается, у их девочки во всем городе самые зоркие глаза. Тот доктор, окулист, своим носом уже на ее нос залез, Чесноком от него так разило, что Етоу чуть не задохнулась. Но как он своей лампочкой не светил, никаких недочетов в глазах у Етоу не нашел. Девочка радостно стрекотала, словно большая сорока. Иногда даже вскакивала, чтобы показать. Ее руки с короткими пальцами были совсем как у ребенка. Джанзянь взглянул на Дохе. «Как страшно, ведь эти руки и пальцы достались Етоу от нее». Благодаря Етоу домочадцы снова смеялись, впервые за последние месяцы. И Сяо Хуань снова пошла в гости к соседям. Едва отставив чашку с едой, потащила дочку в магазин выбирать пряжу, но за полчаса они даже до первого этажа не дошли. На этаже было четыре квартиры. Сяо Хуань ни одну не пропустила. Заглядывала к соседям, хвасталась, «Теперь будете с Етоу укрепить единство армии и народа, ага». Маленький боец ВВС пришел справиться о вашем здоровьеце. Глядите на нашу кроху. Скоро будет летать на самолете. Не знаю только, разрешит ли начальство мамки с ней летать, сопли подтирать. И близнецы снова подняли носы. Один шел по левую руку от будущего бойца ВВС, другой по правую. Оба то и дело теребили сестрицыны косы. В семье Джанов будет своя тетя Лей Фен.